о друге. За свою многолетнюю службу мне посчастливилось встречаться и общаться с интересными людьми. Пришлось сталкиваться с людской подлостью, с героизмом, с жестокостью и великодушием. Меня стреляли, я стрелял, я видел смерть товарищей, трупы врагов, слышал свист пуль над головой, но все это было впереди. Василий Васильевич Колесник принадлежал к числу лучших специалистов военной разведки России, спецназу. Природа одарила его многими хорошими качествами. Неизменно уравновешен, общителен, проницателен, пунктуален, никогда не терял чувство меры, не повышал голоса. В боевой обстановке проявились его мужество, отвага, храбость и благородство. Он обладал живым умом и быстрой сообразительностью которые неоднократно проявлялись в различных ситуациях. Судьба Колесника поистине уникальна. Он прошел путь от Суворовца до генерал-майора, начальника направления Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, стал частью истории армейского спецназа России, ее гордостью ему было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Память – удивительная штука. 29 апреля 1979 года начальник ГРУ Гоша, генерал армии Ивашутин, поставил нам задачу. В течение месяца, начиная с 3 мая, сформировать специальный батальон по совершенно новой организационно-штатной структуре, который должен состоять из личного состава трех национальностей – таджиков туркменов и узбеков. «Так это же мусульманский батальон», – произнес колесник. Так, с его легкой руки за этим батальоном закрепилось название «Мусульманский». Лучшие человеческие офицерские качества характера колесника проявились в период формирования, боевого слаживания мусульманского батальона и выполнения специального задания правительства. Благодаря хорошему знанию особенностей Туркестанского военного округа по предыдущей службе командиром бригады спецназа, своей настойчивости, выдержке спокойствию, умению сдерживать себя, неограниченными полномочиями в подборе личного состава и боевой техники, знанию личных и деловых качеств бывших сослуживцев, эта задача была выполнена своевременно. Заслугой Колесника является и то, что он сумел отстоять на должность командира батальона своего бывшего подчиненного по бригаде спецназа Хабиба Таджибаевича Халбаева, После нескольких месяцев, которые ушли на боевое слаживание, мусульманскому батальону была поставлена задача убыть в Афганистан для охраны президента страны. 9 и 12 декабря рейсами военно-транспортной авиации батальон был переброшен на аэродром Баграм. 17 декабря я и Колесник лично от начальника ГРУ ГШ получили приказ вылететь в гражданской форме одежды в Афганистан для выполнения некая особая задача, о которой нам сообщат позднее. Что мы знали тогда об этой стране? Да почти ничего. Ну, промелькнуло как-то в газетах сообщение о том, что в Афганистане произошла какая-то революция. Еще вспоминалось, что там летом жарко, а зимой холодно, что там живут кочевники. Долгое время страной правил король Захир Шах. Потом был дворцовый переворот. 1978 году народ совершил Великую Апрельскую революцию. Силы реакции не успокоились. Дружески настроенные по отношению к нам правительство страны попросил у СССР помощи. Ну что ж, помочь так помочь. Мы были готовы выполнить любой приказ и жаждали на деле испытать приобретенные навыки того, чему нас так долго учили готовили. Мы ничего и никого не боялись, так как были молоды, физически здоровы, уверены в своих силах, нас распирала энергия. Рано утром 18 декабря на сборы нам было отпущено несколько часов. Мы вылетели с аэродром Чкаловский через Термеск-Баграм. Нашими попутчиками были сотрудники КГБ Дроздов и Козлов, с которыми последствиями вместе выполнили задание правительства. Прилетели в Баграм поздно ночью. Переночевали в холодном Капанире, а утром 19 декабря направились в Кабул. Да, мы тогда не знали и не могли представлять возможных последствий нашего появления здесь. А посему мы просто с любопытством глазели из окна автомобиля на мелькавшие мимо многочисленные витрины дуканов, базарчики, на чудно одетых, просторные светлые портки и рубахи местных мужчин и закутанных в чадру женщин. В Кабуле Мы представились главному военному советнику генерал-полковнику Магометову и резиденту ГРУ в Кабуле Печененко. Переночевали в посольстве, а утром 20 декабря выехали в расположение батальона, который расположился в непосредственной близости от дворца Таджбек, недостроенной глинобитной казармы без дверей и окон. Вместо них были натянуты плащ-палатки, поставлены печи-буржуйки, которые топили с аксаулом и карагачом твердым, как железо, деревом, доставляемым самолетами из Союза. Зима была очень суровой, температура ночью опускалась ниже 30 градусов. Дворец охраняла бригада охраны, 3 МПБ и 1 ТБ. Два танка Т-54 были закопаны на господствующей высоте. Всего 2500 человек личного состава. Внутри дворца несла служба личная охрана Амина. Неподалеку располагался зенитный полк, 12 ставили метровых орудий, 16 ЗПУ-2 и строительный полк, около 1000 человек, вооруженных стрелковым оружием. 21 декабря была поставлена задача подумать над вариантом действий на случай, если придется не охранять, а захватывать дворец. Решение принимали всю ночь, и уже утром 24 декабря Колесник доложил решение. Он обосновал необходимость участия в штурме всего батальона с приданными силами и средствами. На военном совете решение утвердили, но подписывать план не стали. Просто сказали, действуйте. Вечером того же дня свое решение и его обоснование Колесник доложил лично начальнику ГШ вч связи Руководителем операции, которая получила кодовое название «Шторм-333», был назначен Колесник. Боевая задача могла быть выполнена только при условии внезапности и военной хитрости. Здесь проявились у Колесника лучшие качества разведчика-спецназовцев в разработке соответствующего сценария и проведении демонстративных действий, которые продолжали в течение 25 26 и первой й половины 27 декабря. Поздно вечером, 26 декабря, Колесник еще раз уточнил план операции. Новую задачу в батальоне знали только Колесник, я и Халбаев. В середине дня 27 декабря Колесник и я еще раз обошли исходные позиции батальона. Колесник отдавал указания подходившим командирам рот. Все делал спокойно, уверенно. Провел совещание, на котором дал политическую оценку обстановки. Раскрыл общую поставленную задачу. Дал оценку силы средств противника и основного объекта нашего положения. Соотношение силы средств общего распределения сил и средств батальона. После этого отдал боевой приказ подразделениям, перечислив для каждого конкретные задачи, не упустив ни одной мелочи. Когда Колесник говорил, я внимательно смотрел на лица офицеров. Все разные, собранные, немного напряжены. В каждом чувствовалась дисциплина и воля. Впервые отряд спецназа Советской Армии и КГБ действовали в тесном взаимодействии при выполнении сложной боевой задачи за пределами своей страны, вся ответственность за выполнение которой была возложена на плечи полковника Колесника. Время начала штурма несколько раз переносилось. Но вот 19.30.27 декабря 1979 года Колесник дал команду «Огонь и вперед!». Бой за дворец продолжался 43 минуты. «Все», — сказал Василий Васильевич и добавил, — «это мой первый и настоящий в жизни бой». В батальоне погибло 5 человек, было ранено 35 человек, 23 из которых отказались ложиться в госпит. Мы выполнили приказ. И сколько бы лет ни прошло, но у каждого спецназовства штурм дворца Амина останется в памяти навсегда. Это был кульминационный момент и в жизни Колесника. Он с честью выполнил задание правительства. 28 декабря Колесник из кабинета посла по ОВЧ-связи доложил начальнику, ГРУ ГШ, генералу армии Ивашутину о результатах операции, которая была отработана достаточно слаженно и организована. 8 января 1980 года Колесник вместе с мусульманским батальоном возвратились к месту постоянной дислокации. В Ташкенте Василий Васильевич написал наградные листы. Правительственные награды получили около 300 офицеров и солдат мусульманского батальона. восемь человек наградили орденами Ленина. 13 человек орденами Красного Знамени, 43 человека орденами Красной Звезды. Накануне отлета в Москву в клубе части собрался весь личный состав батальона. сбежались из раненые, чтобы попрощаться с Василием Васильевичем. На глазах у многих были слезы. Ведь благодаря умелым, решительным действиям в хладнокровии, выдержке и уверенности в личном составе Василия Васильевича Колесника штурм дворца прошел с малыми потерями. Из Ташкента колесник прямым рейсом был направлен в Москву. С аэродрома к начальнику ГРУ ГШ, зачем два часа на приведение себя в порядок, и к министру обороны. Доклад продолжался полтора часа. Во время доклада Устинов обратил внимание, что на плане штурма дворца нет подписей Магометова и Семенова. «А почему не утвержден план?» – спросил министр обороны. «Вы что, действовали без согласования с ними?» Колесник повернул план. План утвержден, от подписи отказались. Молодец, сынок. Устинов встал, обнял Колесника, поцеловал. Наше счастье, что оказался хоть кто-то решительным, а то наломали бы дров. За мужество и героизм, проявленные при оказании интернациональной помощи братскому афганскому народу 28 апреля 1980 года Президиумом Верховного Совета СССР Василий Васильевич Колесник Мой друг и побратил был удостоен звания Героя Советского Союза. Впоследствии он закончит Академию Генерального штаба и станет генерал-майором, будет начальником направления специальной разведки ГРУ ГШ. Ежегодно, 27 декабря, я каждый раз поднимаю тост за своего старого друга, с которым прошел через войну. Я бы не вернулся, наверное, из Афганистана, если бы не он, мой друг Василий Васильевич Колесник, полковник Швец.